Письмо восьмое от президентши де Турвель госпоже де Валанш. «Я бесконечно тронута, с сударыня, недоверием, который вы мне оказали, и всей душой заинтересована в устройстве судьбы мадемуазель де Валанш. От всего сердца желаю ей счастья, которого она, я в этом уверена, вполне достойна и которая, несомненно, обеспечит ей ваша предусмотрительность». «Я не знаю графа Дежиркура, но поскольку вы оказали ему честь остановить на нем свой выбор, я могу иметь о нем лишь самое высокое мнение. Ограничиваюсь, сударыня, пожеланием, чтобы брак этот был столь же счастливым и удачным, как и мой, который тоже ведь был делом ваших рук, за что я с каждым днем вам все более благодарна. Пусть счастье вашей дочери будет наградой за то, которое вы дали мне, и пусть вы лучший друг, окажетесь также счастливейшей матерью. Я до крайности огорчена, что не имею возможности лично высказать вам это искреннейшее мое пожелание и познакомиться так скоро, как мне бы этого хотелось, с мадемуазель де Валанж. Вы отнеслись ко мне с добротою поистине материнской, и я имею право надеяться с ее стороны на нежную дружбу сестры. Прошу вас, не передать это от моего имени, пока у меня не окажется возможность само заслужить ее дружбу. Я думаю пробыть в деревне, пока господин де Турвель будет отсутствовать, и в течение этого времени постараюсь как можно лучше воспользоваться и насладиться обществом почтенной госпожи де Розмонт. Эта женщина неизменно очаровательна. Преклонный возраст не повредил ей ни в чем. Она сохранила всю свою память и жизнерадостность. Пусть телу ее 84 года, души не более двадцати. Уединение наше оживляется присутствием ее племянника Виконта де Вальмона, который любезно согласился пожертвовать ради нас несколькими днями. Я знала о нем лишь по слухам, а они не слишком располагали меня стремиться к более близкому знакомству. Но сейчас мне кажется, что он лучше славы, которая о нем пошла». Здесь, где его не портит светская суета, он с удивительной искренностью ведет разумные речи и с редким чистосердечем признает свои заблуждения. Он говорит со мной очень откровенно, а я читаю ему строгую мораль. Вы знаете его, и потому согласитесь, что обратить его на путь истины было бы большим успехом, Но я не сомневаюсь, что, несмотря ни на какие клятвы, стоит ему провести одну неделю в Париже, и он забудет все мои проповеди. Во всяком случае, он хоть во время пребывания здесь будет воздерживаться от обычного своего поведения. Я же полагаю, что, судя по его образу жизни, лучшее, что он может сделать, — это не делать ничего. Он знает, что я вам пишу, и просит меня засвидетельствовать вам свое уважение. Примите также с обычной вашей добротой ему сердечный привет, и не сомневайтесь в искренних чувствах, с которыми я имею честь, и так далее. Из замка, 9 августа 1700